Каникулы. 1963 год. День был свежий, свежестью травы, что тянулась вверх, облаков, что плыли в небесах, бабочек, что опускались на траву. День был соткан из тишины, но она вовсе не была нимой, где её создавали пчёлы и цветы, сушь и океан. Всё, что двигалось, порхало, трепетало, вздымалось и падало, подчиняясь своему течению времени. своему неповторимому ритму. Край был недвижим, и всё двигалось. Море было непокойно, и море молчало. Парадокс. Сплошной парадокс, безмолвие срасталось с безмолвием, звук со звуком. Цветы качались, и пчёлы маленькими каскадами золотого дождя падали на клевер. Волны холмов и волны океана, два рода движения, были разделены железной дорогой. Пустынный, сложенный из ржавчины и стальной сердцевины, дорога, по которой сразу видно, много лет не ходили поезда. На 30 миль к северу она тянулась, петляя, потом терялась в мглистых далих. На 30 миль к югу пронизывало острова летучих теней, которые на глазах смещались и меняли свои очертания на склонах далёких гор. Неожиданно рельсы задрожали. Вседи на путях Одинокий дрозд ощутил, как рождается мерное слабое биение. Словно где-то за много миль забилось чье-то сердце. Черный дрозд взмыл над морем. Рельсы продолжали тихо дрожать, и, наконец, из-за поворота показалось, вдоль по берегу пошла небольшая дрезина в великом безмолвии зафыркал и зарыкатал двухцилиндровый мотор. На этой маленькой четырехколесной дрезине На обращённой в две стороны двойной скамейке, защищённой от солнца небольшим тентом, сидели мужчина, его жена и семилетний сынишка. Дорозина проходила один пустынный участок за другим, ветер бил в глаза и развивал волосы, но все трое не оборачивались и смотрели только вперёд. Иногда на выходе из поворота глядели нетерпеливо, иногда печально и всё время насторожённо, что дальше. На ровный прямой мотор вдруг закашлялся и смолк. В сокрушительной теперь тишине, казалось, это покой, излучаемый морем, землёй и небом, затормозил и пристёк вращение колёс. Бензин кончился. Мужчина, вздохнув, достал из узкого багажника запасную канистру и начал переливать горючее в бак. Его жена и сын тихо глядели на море, слушали приглушённый гром, шёпот Слушали, как раздвигается могучий занавес из песка, гальки, зелёных водорослей, пены? Море красивое, правда? сказала женщина. Мне нравится, сказал мальчик. Может быть, заодно сделаем привал и поедим? Мужчина навёл бинокль на зелёный полуостров вдали. Давайте. Рельсы сильно изъела ржавчина, впереди путь разрушен. Придётся ждать, пока я исправлю. Сколько лопнуло рельсов, столько привалов, сказал мальчик. Женщина попыталась улыбнуться, потом перевела свои серьёзные и пытливые глаза на мужчину. Сколько мы проехали сегодня? Не полных 90 миль. Мужчина всё ещё напряжённо глядел в бинокль. Больше, по-моему, и не стоит проходить в день, когда гонишь, не успеваешь ничего увидеть. Послезавтра будем в Монтерее на следующий день, если хочешь, в Палу-Альто. Женщина развязала ярко-жёлтые ленты широкогополой соломенной шляпы, сняла её с золотистых волос и, покрытая лёгкой испариной, отошла от машины. Они столько ехали без остановки на трясучей дрезине, что всё тело пропиталось её ровным ходом. Теперь, когда машина остановилась, было какое-то странное чувство, словно с них сейчас снимут оковы.